Наталий Заков. Сага Туврона. Книга первая. Таймир Белый Тигр. Пролог. В тронном зале дворца собрались только самые приближенные. Король, одетый в простую хлопковую рубашку и джинсы, сидел на своем троне. Выглядел он не очень царственно, как обычный человек. Только меч с рукояткой, инкрустированный драгоценными камнями, прикрепленный к поясу, указывал на его титулы происхождения. Но почему так долго? в который раз спросил он, прислушиваясь к звукам, доносившимся откуда-то сверху. Врач говорит, что это нормально, подбодрил правителя мужчина, сидевший по правую руку от него. Я ведь говорил, нужно было ехать в больницу, проговорил правитель. Через минуту в комнату вошла женщина, добродушная толстушка, и, радостно улыбнувшись, посмотрела на правителя у вас цен, ваше святейшество!» — поклонилась она. «Ты меня еще вашим благородие обзови!» — пробормотал правитель, подскакивая и несясь в сторону королевских покоев. Как только мужчина перешагнул порог в спальню, взгляд его приклеился к лежащей на кровати женской фигурке, осторожно баюкающей на руках младенца. Король, подойдя ближе, присел на край постели. «Спасибо, милая!» — прошептал он со слезами на глазах. Мужская сильная рука нежно коснулась щеки женщины, стирая капельки пота и отводя волосы в сторону. Потом, проведя кончиками пальцев по маленькой ручке младенца, король осторожно погладил черные капельки на предплечье. Капельки постепенно расплывались на глазах, превращаясь в рисунок. «Он будет белым тигром», — улыбнулась королева. «Он будет великим королем», — прошептал мужчина, вынимая меч из ножен и положив его на кровать. Королева осторожно передала сына в руки отцу. Тот, устроив принца на одной руке, несколько минут смотрел на малыша, потом, встав и пройдя в центр комнаты, прикрыл глаза и начал петь. Вначале медленно и тихо, с каждым словом голос его становился более величественным. Песня, звучавшая на древнем языке, разносилась по всему дворцу. Королевство смолкло, вслушиваясь в древние слова короля. «Таймир, белый тигр», — закончил свою песню правитель. Открыв глаза, посмотрел на сына. Мальчик спал, уютно устроившись на руках отца. На его плече красовалась татуировка белого тигренка. «У него разноцветные глаза», – тихо сказала королева, когда муж передал сыну ее ласковые и заботливые руки. «Значит, пророчество суждено исполнится», – радостно выдохнул король.